Когда Зинка в следующий раз попыталась разлепить ресницы, свет так резанул глаза, что она вскрикнула. И над ней мгновенно возникло испуганное мамино лицо. «Детонька, больно?» «Мама!» Она произнесла это слово одними губами. Голоса не оказалось совсем. Мама быстро обцеловала все ее лицо. Все хорошо, ты жива. Ты в больнице. Позвать врача?» Зинка чуть качнула головой. «Не надо». И обрадовалась, что раскаленный чугунный шар больше не перекатывался внутри. Температуру ей избили. «Как?» «Как мы нашли тебя?» «Ох, я чуть с ума не сошла. Пять дней тебя искали. Знаешь, кто нашел? «Валерка», — улыбнулась Зина. «Кто ж еще? Но мама торжествующе объявила. «Тошка!» «Не Валерка. Мы с Максимом...» «Это следователь, помнишь?» И мама как-то смущенно улыбнулась. «Мы с ним буквально прочесали все окрестности». «Их кинологи с собаками тебя искали». И отряд «Лиза-Алерт» подключился, а нашел Тошка каким-то волшебным образом. Поцеловав ее ладонь, мама продолжила. «Мы с ним вчера пошли в очередной раз наклеить твою фотографию на всех столбах. Ночью ливень был, размыло бумагу. Он мне помогал, подавал листочки, клей. Очень ответственно подошел, как будто все понял. И ведь вправду понял. Я в этом убедилась, представляешь? На соседней с нами улице вдруг направляется к нам кошка». «Грязная, страшная какая-то. Наверняка блохастая. Я Тошке велю не трогать ее, а он присел перед ней и что-то на своем птичьем языке ей говорит». А она ему начала отвечать, «Ну, честное слово». «Это была она», — догадалась Зинка и попыталась улыбнуться. «Моя кошка». И потом Антошка встает и тянет меня за руку. «Зиня! Вот как это?» И повел куда-то. Я уже такая невменяемая была, что даже сопротивляться не стала. А кошка бежит впереди нас и оглядывается, будто торопит. Так и привела нас к тому дому. К малюсенькой дырке, через которую она из подвала выбралась. Не знаю, почему я им поверила, но я сразу Максима вызвала. Он приехал с оперативниками, и они взломали дверь в этот подвал. Мама перевела дух. А там ты, живая. Отец Дмитрий уверен, что Господь послал Тошку в наше время не случайно. Он должен был спасти тебя. Знаешь, почему? потому что ты очень хороший и мужественный человек. Никогда не ноешь и не впадаешь в уныние. Так он сказал. Все служащие нашего храма тоже искали тебя. Молились, чтобы ты нашлась. На службах священники просили верующих внимательнее смотреть по сторонам, искать. Твою фотографию раздавали. В общем, всем миром тебя искали. Зинка попыталась откашляться, чтобы мама услышала ее. А Валерка? Помолчав, мама опять прижалась губами к ее ладони. и только потом призналась. Они уехали. Не знаю куда, то ли в Италию, то ли в Испанию. Как-то внезапно сорвались. Она усмехнулась. Я даже заподозрила, что это они тебя украли. Но Максим проверил, вылетали они семьей, тебя с ними не было. Наверное, Валерка даже не знал, что ты потерялась. Значит, Машка сейчас купается в море. Зинка прислушалась и не обнаружила в себе желания отомстить. Сказать маме лучше не стоит. а то они опять все перессорятся. Главное, что с ногой ничего страшного не произошло. Доктор сказал, хуже не будет. Вспомнив, просияла мама, и Зинка попыталась улыбнуться в ответ. Это и вправду была отличная новость. В палату заглянула медсестра, сообщила, что сейчас будет обед, потом сон час, и у девочки сжалось сердце. Маме пора было уходить. Хорошо хоть она оказалась здесь, когда Зинка очнулась. «Скоро я заберу тебя домой». шепнула мама и несколько раз поцеловала ее лицо. «Пока не будем о плохом. После расскажешь, как ты оказалась в том подвале». А потом пробормотала. «Господи, спасибо». Уходя, она оставила Зинке ее телефон и, нахмурившись, буркнула. «Там какое-то странное сообщение пришло от Леры Голубятниковой. Я даже хотела удалить его. Но потом решила, что тебе стоит прочесть. Извини, что я сунула нос, но мы отслеживали все соцсети. Вдруг нашлась бы ниточка». Когда дверь за мамой закрылась, Зинка первым делом зашла в ВК. От Валерки сообщений не было. Зато от его мамы длиннющие. Ты очень разочаровала нас, Зина. Больше ноги твоей в нашем доме не будет, ясно? И твоей мамаше я тоже чтоб не видела. И дело даже не в том, что ты маленькая воровка. Я видела свой амулет на твоей груди. Ты хотя бы представляешь, сколько стоит платина, инкрустированная бриллиантами? Хорошо, что Маша уличила тебя и открыла нам глаза. а то Валера, пожалуй, не поверил бы, что ты проникла в наш дом ради кражи. Но он слишком добрый мальчик и рыцарь в душе. Это у него врождённое. Да по-другому и не бывает. Он такой, — подумала Зинка с облегчением. Он поверит мне, а не Машке». Но следом прочла такое, чего ее опять бросило в жар, и ледяные пальцы сделались влажными. Зина, если ты хоть капельку привязана к моему сыну, подумай о его будущем. Ему будет неловко бросить тебя. Жалко. А теперь представь, что вам будет шестнадцать, двадцать. Думаешь, ему не стыдно будет показываться на людях с инвалидкой? Но он будет терпеть этот позор из-за какой-то иллюзорной порядочности. Я не желаю, чтобы Валера вообразил ваши летние игры первой любовью, понимаешь? Но Зинка не понимала. Она вообще больше ничего не понимала. Словно очнулась в мире злобных троллей, заставлявших людей видеть совсем не то, что происходило на самом деле. от несправедливых упреков уже резала глаза и тянула зажмурить их крепко-накрепко. Правда могла снова стать их реальностью. Только для этого нужно было выдать Машку. В их ялтинской школе тех, кто сдавал других ребят взрослым, называли стукачами. Зинка никогда не была стукачкой. И не собиралась ею становиться. Но тогда, тогда между нею и ее лучшим другом вырастала настоящая китайская стена. Через нее не перебраться. Она открыла глаза и прочитала конец сообщения от Валерии Андреевны. «Помнишь сказку о маленьком принце? Эту знаменитую цитату? Ты в ответе за тех, кого приручил. Чтобы мой сын не чувствовал себя в ответе за тебя, исчезни из его жизни. Я хочу ему счастья». «Я поняла», — еле слышно произнесла Зинка. И в ее мире воцарилась тишина.